«Госпожа советница!» — воскликнул коридорной гостинице слона, молитвенно сложив руки. «Простите меня. Простите человека, который...» «О да, мое поведение непростительно, я это знаю, и все же осмеливаюсь спросить вас о милости. Своим немедленным исчезновением я...» «Меня ведь так и подмывает», — вставил он, «не говоря уже о том, что мне диктуют правила благоприличия, меня так и тянет отсюда, туда». Ибо когда я подумаю, что фрау Эльменрейх до сих пор еще не имеет понятия, она, наверное, не удосужила взглянуть на доску, а если и взглянула, то ее здравый практический ум... А мадам Магер, госпожа советница, как мне хочется сбегать к ней на кухню и первым сообщить ей столь важную городскую и литературную новость! Но как раз, чтобы дополнить это волнующее сообщение, я, госпожа советница и осмелюсь задать еще один вопрос. Сорок четыре года. И, сударыня, за эти сорок четыре года ни разу не виделись с господином тайным советником? — Ни разу, — мой друг, — отвечала она. — Я знаю молодого практиканта прав, доктора Гёте из Ветцлера. Веймарского министра, великого поэта Германии, я и в глаза не видела. — Я потрясен, — задохнулся Магер, — потрясен до глубины души. Итак, так, значит, госпожа-советница прибыла в Веймар, чтобы... — Я приехала в Веймар, — перебила его старая дама несколько свысока, — после долгой разлуки свидеться с сестрой, супругой камерального советника Риделя и представить ей мою дочь Шарлотту, приехавшую из Эльзаса, чтобы сопровождать меня в этом путешествии. Вместе с горничной нас трое, мы не можем обременять ночлегом мою сестру, у нее большая семья. Поэтому мы остановились в гостинице, но обедать мы будем у наших милых родственников. Удовлетворены вы, наконец? Весьма, госпожа советница, весьма хотя мы тем самым лишимся чести видеть дам за табльдотом. Господин и госпожа Ридель, Эспланада 6, о, я знаю. Значит, госпожа камеральная советница, урожденная... Ах, да ведь мне это было известно, и отношения и родство были известны, только реально я себе не представлял. Боже милостивый! Да ведь, значит, госпожа камеральная советница находилась в толпе детей, окружавших госпожу надворную советницу в синях охотничьего домика, когда Вертер впервые переступил его порог. Значит, и она протягивала ручонку за хлебом, который госпожа надворная советница... «Любезный мой», — снова прервала его Шарлотта, — «в охотничьем домике не было никакой надворной советницы». «Но скажите-ка нам лучше, прежде чем показать нашей уже заждавшейся Клерхен ее комнатку. Далеко ли отсюда до эспланады?» «Ах, нет, госпожа советница, рукой подать. У нас в Веймере нет больших расстояний, наше величие в другом, в духовном. Я почту за честь самолично проводить дам до жилища госпожи камеральной советницы». Если мне угодно, будет предпочесть извозчика или портшес, в которых наша столица не знает недостатка. Но еще одно, госпожа советница, еще одно только слово. Если сударыня прибыла, главным образом, чтобы навестить госпожу-камеральную советницу, то, надо думать, на фрауэн-плане тоже будут иметь честь. Время покажет, мой друг, время покажет. А теперь пора уже отвезти мамзель вниз, так как она мне скоро понадобится. «Да, а по дороге скажите мне, — защебетала Клерхин, — где живет человек, который написал Ринальдо, этот дивный роман? Я читал его раз пять. И еще скажите, неужто мне может выпасть счастье встретить его на улице?» Человек, который написал Ринальдо. Христиан Август Вульпиус. 1762-1827, брат жены Геоте Христины, романист и драматург, автор популярного разбойничьего романа Ринальдо Ринальдини. «Может, мамзель, очень даже может», — рассеянно отвечал Магер, направляясь вместе с ней к двери. Но на пороге он вдруг остановился, упершись одной ногой в пол и приподняв другую, Для равновесия. Еще одно слово, госпожа советница, взмолился Магер. Последнее словечко. Ответ на него не затруднит госпожу советницу. Госпожа советница поймет, человеку вдруг суждено было оказаться, так сказать, у первоисточника. Грех пренебречь таким обстоятельством, не воспользоваться. Госпожа советница, не правда ли, тот последний разговор перед отъездом Вертера? Та душераздирающая сцена втроем, когда речь зашла о покойной матери и о вечной разлуке, и Вертор, держа руку Лотто, восклицает «Мы сведемся, найдем друг друга, среди множества образов вновь друг друга узнаем». Это правдивые воспоминания. Господин тайный советник его не измыслил, ведь так все и было. «И да, и нет, мой друг, и да, и нет». Добродушно отвечала усталая жертва его любознательности, и голова ее задрожала сильнее. «Ну идите уж, идите!» И потрясенный Магер спешно ретировался с кошечкой Клерхен. Снимая шляпу, Шарлотта испустила глубокий вздох. Дочь, которая в продолжении всего разговора занималась развешиванием платья в шкафу, и методически раскладывала вещи, вынутые из Несесера, по полочкам умывальника, насмешливо взглянул на нее. «Вот», — заметила она, — «твоя звезда снова взошла. Эффект был недурен». «Ах, дитя мое», — возразила мать. «То, что ты называешь моей звездой, и что было бы вернее назвать моим крестом, пусть даже орденским», Если хочешь, обнаруживается без моего содействия. Я здесь ни при чем. И не в моей власти скрыть его. Немного дольше, милая мама. Если не на все время наши несколько экстравагантные поездки, он все же мог бы остаться скрытым. Остановись мы не в гостинице, а у тети Амалии. Ты отлично знаешь, Лотхин, что это невозможно. Твой дядюшка, твоя тетка и твои кузины не имеют лишнего помещения хотя и живут в аристократическом квартале, или, вернее, именно поэтому. Нельзя было явиться к ним втроем и до такой степени стеснить их, пусть даже на несколько дней. Твой дядя Рибель имеет определенный доход от казенной службы, но его постигли тяжелые удары. В шестом году он все потерял, теперь он человек небогатый, и мы ни в коем случае не можем вводить его в расход. А что у меня явилась потребность после долгих лет снова заключить в объятии мою младшую сестру, нашу Мали, и порадоваться счастью, которым она наслаждается вместе со своим достойным мужем. Разве можно поставить мне это в вину? Не забудь, что я надеюсь быть полезной моим милым родственникам. Твой дядя добивается поста директора Великогерцогской камер-коллегии. Благодаря моим связям и прежним знакомствам я, может быть, здесь, на месте, посодействую». Осуществлению его мечты. И разве момент, когда ты, дитя мое, после десятилетней разлуки снова со мной, не наиболее подходящий для родственного визита? Неужто же необычная судьба, ставшая моим уделом, может помешать мне следовать естественному влечению сердца? Нет, мама, разумеется, нет. Да и кто мог подумать, продолжала советница? что мы тотчас же налетим на такого энтузиаста, как этот ганимед с бакенбардами. Гёте в своих мемуарах жалуется на мучения, которые ему доставляло вечное любопытство людей. Кто, собственно, настоящая Лотта и где она живет? От таких настойчивых вопросов его не спасало даже инкогнито. Он называет это истинным наказанием и считает, что если ей согрешил, Своей книжкой, то впоследствии старицей искупил свой грех. Но из этого видно, что мужчины, тем более поэты, заботятся только о себе. Он и не подумал о том, что нам тоже приходилось бороться с любопытством. Вдобавок ко всем тревогам, которые он нам причинил, твоему незабвенному отцу и мне, своим безбожным смешением правды и поэзии. Черных и голубых глаз. Кто попал в беду, не избежит и насмешки, и прежде всего от собственной дочери. Надо же мне было дернуть этого нистого малого, принявшего меня такой, как я есть, за Вертерову лотту. У него хватило дерзости, утешения за некоторые несоответствия назвать себя Геотовой лоттой. По-моему, я этого не пропустила мимо ушей и с явным неудовольствием прервала его. Я плохо знала бы тебя, дитя мое, если бы не почувствовала, что, согласно твоим более строгим убеждениям, мне следовало с самого начала крепче держать его в узде. А скажи мне, как? Отречься от себя самой? Убедить его, что я ничего знать не знаю о себе и о своем жребии? Но вправе ли я свободно располагать этим жребием, если он так или иначе стал достоянием целого мира? Ты, дитя мое, совсем другой человек. Позволь мне добавить, что это не нает, а не умаляет моей любви к тебе. Общительный тебя никак не назовешь. Это свойство не вяжется с готовностью жертвовать собой для других. Мне даже часто казалось, что жизнь, полное самопожертвование, я никого не хочу не восхвалять, ни порицать, обычно предполагает известную черствость которая мало содействует общительности. Ты, дитя мое, не можешь сомневаться ни в моем к тебе уважении, ни в моей любви. Вот уже десять лет, как ты, ангел-хранитель твоего бедного, милого брата Карла, которому суждено было потерять молодую жену и лишиться ноги, беда ведь никогда одна не приходит. Что бы он делал без тебя, мой бедный, больной мальчик? Вся твоя жизнь — это... Труд и самоотверженная любовь, как же могла она не заранить в тебя известную строгость, неодобряющую праздной чувствительности в себе и в других? В суровую прозу жизни ты предпочитаешь ее праздником, и ты, конечно, права. Связь с великим миром страстей и высокого духа, выпавшая нам на долю. Нам? Я не поддерживаю подобных связей. Дитя мое. Они останутся при нас и будут сопряжены с нашим именем до третьего и четвертого колена, хотим мы этого или не хотим. И когда добрые люди нам докучают, движимые воодушевлением или просто любопытством, как здесь провести границу, вправили мы скаредничать и резко отталкивать назойливых. Вот здесь-то и сказывается различие наших натур. И моя жизнь была сурова, и мне от многого приходилось отказываться. Я была, думается, мне хорошей женой, твоему милому незабвенному отцу. Я родила ему одиннадцать детей, и девятерых вырастила честными людьми. Двоих у меня отнял Господь. И я жертвовала собой, терпя и страдая. Но общительность или благодушие как ты бы презрительно назвала это, мне ни в чем не мешали. Жестокая жизнь меня не ожесточила. Повернуться спиной к такому магеру и сказать ему не оставь меня в покое!» На это, воля твоя, я не способна. «Ты так говоришь со мной, милая мама?» — возразила Лотта-младшая. «Словно я позволила себе упрекнуть или чего доброго поучать себя, А я ведь рта не раскрывала. Мне только досадно...» когда люди так неумеренно испытывают твою доброту и терпение и утомляют тебя своими восторгами, не жаль ты поставишь мне это в вину? — Вот это платье, — сказала она, вынимая из чемодана матери платье, белое, с бантами, розоватыми бантами, и расправляя его. — Следовало бы прогладить, прежде чем ты его наденешь. Оно несколько измялось. Надворная советница покраснела, что как-то трогательно шло к ней, сообщая ее лицу девическую миловидность. Сразу можно было себе представить, какой она была в двадцать лет. Ласковые голубые глаза под ровными бровями, изящно выточенный носик, приятный маленький рот, в этом розоватом отсвете обрели на несколько секунд всю свою прежнюю прелесть. Славная дочка Амтмана, мать его сироток, Фея Вольперт балов внезапно ожила в краске, залившей лицо старой дамы. Фея Вольперт Гаузенских балов Вольперт Гаузен, в городе Ветслере, где Гёта впервые встретился на балу с Шарлоттой Буф 9 июля 1772 года. Мадам Кеснер сняла плащ и стояла теперь в платье, таком же белом, как и то, более нарядное, которое дочь держала перед ней. В теплую погоду, одни стояли еще почти летние, она из своенравного пристрастия носила только белые платья. Но то, что держала на вытянутых руках ее дочь, было к тому же украшено бледно-розовыми бантами. Невольно обе они отвернулись. Старшая, видимо, от платья, молодая, от краски, набежавшая на лицо матери и сделавшая его таким милым и молодым, что она почувствовала зависть. — Да нет же, — отвечала советница на предложение Шарлотты. — К чему лишние хлопоты? Этот креп превосходно отвисится в шкафу. Да и кто знает, соберусь ли я вообще надеть его. — Почему бы и нет, — произнесла дочь. — И зачем же ты тогда его привезла? — Но именно потому, что ты, безусловно, его наденешь при случае... Позволь мне, милая мама, еще раз спросить тебя, не решишься ли ты все же заменить эти несколько светлые банты на лифе и рукавах более темными, ну, скажем, лиловыми? Я могла бы перешить их в одну минуту. — Ах, оставь меня, Лотхин, — нетерпеливо возразила советница, — ты, дитя мое, не понимаешь шуток. Хотела бы я знать, чем тебе не по душе эта забавная маленькая шутка, легкий намек и знак внимания. Позволь тебе заметить, что я редко встречала людей до такой степени лишенных чувства юмора, как ты. — Не следует у кого бы то ни было, — отвечала дочь, — кого не знаешь или знаешь недостаточно, предполагать это чувство. Шарлотта-старшая хотела еще что-то возразить, но ей помешало возвращение к Лерхен которая принесла горячую воду и бойко затараторила о том, что камеристка графини Лариш весьма приятная особа и что они, надо думать, отлично живутся вместе. К тому же этот комичный господин Магер заверил ее, что ей удастся увидеть господина библиотекаря Вульпиуса, шурина господина фон Гете и автора дивного Ринальдо, на его пути в библиотеку и даже полюбоваться на его сынишку, названного Ренальдо в честь героя знаменитого романа, когда тот пойдет в школу. — Вот и отлично, — сказала советница. Но время уже позднее, пора тебе, Лотхен, в сопровождении Клерхен отправиться на эспланаду к тете Амалии и сообщить ей о нашем прибытии. Она еще не подозревает о нем и ждет нас к обеду или к вечеру, полагая, что мы задержались в Готте у Либенау тогда как мы сумели уклониться от этого визита. Иди, дитя мое, пусть Клерхин хорошенько разузнает дорогу. Поцелуй от меня свою милую тетю и подружись за это время с кузинами. Мне, старой женщине, необходимо полежать часок-другой. Я последую за вами, как только немного передохну. Она поцеловала дочь, как бы в знак примирения, легким кивком головы ответила на прощальный книг сын горничной и осталась одна. На подзеркальнике стояла чернильница и лежали перья. Советница села, взяла листок бумаги, обмакнула перо и со слегка трясущейся головой быстро написала заранее приготовленные слова. «Высокочтимый друг, приехав навестить свою сестру и намереваясь пробыть несколько дней в вашем городе, я хотела бы представить вам свою дочь, не говоря уже о том, что для меня будет большой радостью снова взглянуть на лицо, ставшие миру столь драгоценным за долгие годы, прожитые каждым из нас по мере отпущенных ему сил. Веймар, гостиница «Слона», 22 сентября 16 года, Шарлотта Кестнер, рожденная Буф. Она посыпала бумагу песком, подождала немного, искусно сложила листок концами внутрь и написала адрес. Затем она дернула сонетку.